Глава 46. Пойманный вор. а л е с а не отреагировала на летящую в нее молнию. Она так и стояла, пряча лицо в ладонях, живая статуя скорби. Хорошо рядом с ней была б а б у л е в и Именно она спасла правнучку. Прыгнула на нее и повалила на пол. Молния просвистела прямо над ними. Мы с Рорком тоже время даром не теряли. Каждый со своей стороны бросился к Ванессе. Рорк сбил Ванессу с ног. Падая, она приложилась головой об угол витрины. По всем законам физики она должна была потерять сознание, но что физика, когда есть магия. Ускоренная регенерация одной из жертв спасла Ванессу. Рана на ее затылке затянулась практически мгновенно, и девушка быстро вскочила на ноги. Между ней и Рорком снова началась схватка, и пусть Ванесса слабее физически, но на ее стороне красный м о л н и и регенерация, так что еще неизвестно, чья возьмет. Исход схватки зависел от меня. Я могла помочь Рорку, мне просто надо дотронуться до Ванессы, и вся ее магия исчезнет, по крайней мере, до тех пор, пока я к а с а ю с ь ее, она будет лишена суперспособностей. Но подобраться к двум дерущимся людям не так-то легко. Рорк с Ванессы напоминали смерч, быстро перемещались, кружили вокруг друг друга, наносили удары. Подойдешь близко и сам чего доброго схлопочешь. Вот если бы Ванеса перестала скакать по залу, как молодая коза, мне бы хватило буквально секунды. Можно было попробовать затормозить ее магии о л е с ы но вдруг я остановлю вместо нее Рорка и тем самым помогу ранить его. Не т рисковать мужем я точно не стану, он мне еще пригодится. Я запрокинула голову к потолку и махнула рукой. На мой призыв тут же подлетел р ю Отвлеки ее, попросила я, пусть она остановится хотя бы на миг. Сделаю, важно кивнул Филин и сорвался в полет. Он летел к Ванессе пернатой ракетой. При этом рю не переставая менял цвета, так быстро, что у меня в глазах з а р я б и л о Желтый переходил в оранжевый, тот в красный, затем малиновый, сиреневый и снова по кругу. Все оттенки были вырвиглазными, н а р о ч н о чтобы привлекать внимание. У Рю получилось. Летящий дискотечный шар именно на него походил Филин, сложно не заметить. В полусхватке Ванесса не сразу узнала Филина. Увидев, что к ней по воздуху приближается странный объект, она на долю секунды застыла от у з у м л е н и я А мне только это и надо было. Все это время я держалась поблизости, буквально в паре шагов от Ванессы. Было не просто носиться за ней по залу, но оно того стоило. Едва она застыла, как я наоборот дернулась вперед. Кинийские бегуны позавидовали бы моей скорости. Я чуть ли сама не взлетела над полом. Вытянула правую руку, еще немного, вот так. Да, я это сделала. Пальцы сомкнулись на предплечье Ванессы. Я вцепилась в нее так крепко, что мышцы с велосудорогой. У челюсти ее бульдога и т о хватка слабее. Пусти! дернулась Ванесса. Чего пристала? Она попыталась отбиться от меня молнией, но ничего не вышло. Даже красных всполохов на кончиках пальцев не появилось. Моя магия нейтрализации действовала. До Ванессы дошел весь смысл моего коварного плана, и она принялась бороться по старинке. Хотела пнуть меня ногой в живот, но подоспел Рорк и схватил ее сзади за талию, не позволив меня ударить. Теперь мы вместе держали вырывающуюся Ванессу. Она билась, рычала и плевалась, но ничего не могла поделать. Этот раунд о с т а л с я за нами. Мы наконец поймали вора магии. Схватка завершилась. Мы все перевели дух, и тут в тишине пустого зала расслышали, что к зданию кто-то приближается. Наверняка к о л л е г и р о р к а Пока мы их ждали, мне приходилось держать Ванессу за предплечье, иначе бы к ней вернулась магия и неизвестно чем бы это закончилось для нас. Вряд ли чем-то хорошим. К счастью, я была не одна, мне помогали Рорк и Рю, а бабуля Ви тем временем занималась олесой. Дознаватели нагрянули толпой, могли бы и п о т о р о п и т ь с я а то пришли на все готовое. Зато теперь коллеги Рорка взяли дело в свои руки. Для начала они нацепили Наванессу специальные кандалы. Мне объяснили, что их изготовил Макс таким же редким даром, как у меня — нейтрализация. Кандалы сдерживают магию. Так я узнала еще один способ применять свои силы. Это тоже неплохой вариант приносить пользу обществу. Закованную Ванессу увели, и я почувствовала, насколько устала. с л е ж к а потом мы схватка с Ванессой вымотала всех, так что нам разрешили вернуться домой, отложив расспросы на завтра. Рорк тоже отправился с нами, хотел лично убедиться, что я доберусь до дома. д о м а м мы были под утро, ехали молча, на разговоры то сил не было. Рорк снял перчатку и держал меня за руку. Его прикосновение, как всегда, действовало успокаивающе. История с вором закончилась благополучно. Нам бы это отпраздновать, но а л е с а С ней определенно было не все в порядке. После откровений подруги она не проронила ни слова, что совсем на нее не похоже. Обычно у нее на все есть свое мнение, а тут абсолютная тишина. Бабуля Ви помогла правнучке выбраться из экипажа и проводила в ее комнату. р и полетел с ними. Мы с Рорком тоже поднялись в свою спальню. Как думаешь, спросила я после ванны, укладываясь рядом с мужем, а Леса придет в себя? Она сегодня пережила серьезное потрясение, ответил он, ей потребуется время на восстановление, но она молодая и сильная, все будет хорошо. Он обнял меня и поцеловал висок. Я так и уснула в его безопасных нежных объятиях. А когда проснулась спустя несколько часов, мы продолжили с того момента, на котором нас прервала бабуля Ви. У нас все-таки брачная ночь. Ладно, уже брачный день, но когда это молодоженов волновали такие мелочи? Нам все-таки пришлось съездить в штаб дознавателей. Там каждый из нас рассказал историю охоты на вора. Показания сходились, плюс Рорк был на нашей стороне, поэтому никого задерживать не стали. Но мы сами не торопились уходить. Ванессу как раз готовили к отъёму магии, мы хотели присутствовать. Нам всем надо было поставить точку в этом деле, лично убедиться, что магия вернулась к настоящим хозяевам, а вор понесет заслуженное наказание. Ванесса по-прежнему была в кандалах, пока чужая магия ее не покинет и их не снимут. Один из дознавателей протянул ей чашку с зельем и з в л е к а т е л е магии, точно такое Олеса выпила по доброй воле, когда прятала свою магию от вора. Так она перешла ко мне, посчитав меня пригодной для временного пристанища. А магия, украденная Ванесса, вернется к истинным хозяевам. Я не буду это пить, воспротивилась Ванесса. Это может быть инъекция, пожал плечами дознаватель. Так или иначе, а зелье попадет в твой организм. Он указал на коллегу с огромным шприцем в руках. Тот был размером с м о е п р е д п л е ч ь е п р о и г л у вовсе молчу. Даже у меня при ее виде скрутило живот. Ванесса прикинула свои шансы и с у д о р о ж н о к и в н у л а Шприц сыграл свою роль, напугав ее до смерти. Взяв чашку из рук дознавателя, она выпила содержимое за лпом. После чего начался исход магии. Дознаватель поддержал Ванессу под руку, так как она пошатнулась. По телу девушки прокатились разноцветные всполохи, словно она сошедшая с ума радуга. А потом от нее отделилось несколько цветных облачков. Все они взмыли в воздух и покинули помещение через потолок. Они точно доберутся до хозяев, заволновалась я. Не переживай. Успокоил стоящий рядом Рорк. Магия неразрывно связана с хозяином. Она притянется как к магниту. Кажется, это не больно, пробормотала я, глядя, как быстро приходит в себя Ванесса. Видимо, и мне пора принять извлекатель. о л е с а леса, которая тоже стояла неподалеку и слышала мои слова, вздрогнула. Это была первая реакция от нее с тех пор, как Ванесса рассказала об истинной причине взрыва на фабрике. В следующий миг о л е с а неожиданно повернулась ко мне и произнесла. Не надо, не пей зелья. Я удивленно уставилась на нее в ответ. Почему? Я не хочу возвращать свою магию, пусть остается у тебя. Я боюсь. Она сглотнула ком. Снова кому-нибудь навредить. К тому же ты рискуешь потерять не только мою, но и свою магию н е й т р а л и з а ц и и Тогда ты не сможешь быть с Рорком. о л е с созвучила мой потаенный страх. Я никому в нем не признавалась, но лишь из-за него откладывала прием зелья. у ж е с к о в ы в а л меня по рукам и ногам. стоило представить, что мы с Рорком больше не сможем п р и к а с а т ь с я друг к другу. Ты точно этого хочешь? Остаться без магии? переспросила я, все еще не веря своему счастью. Я толком ее не применяла, пожала плечами Олеса. Так, делала какие-то глупости. Без магии в моей жизни ничего не изменится. И вот еще, она повернулась ко мне. Фабрику тоже забирай. Я перепишу ее на тебя. м е н я с ней связаны не самые приятные воспоминания. Вряд ли я когда-нибудь переступлю ее порог. Так что не обижайся. Но покупки я буду делать на фабрике Яспера. Он будет рад. Усмехнулась я. Но мне тоже кое-что нужно взамен. Продолжила Леса. Не д у м а й я не торгуюсь, но ты должна понимать, я ничего не умею, а мне надо на что-то жить. Если отдам тебе фабрику, лишусь всех доходов. Мы назначим тебе приличное содержание. Кивнула я. Решение далось мне легко, в конце концов, от справедливо. Нельзя просто забрать у Олесы все и забыть о ее существовании. После всего, что между нами было, мы как никак делили одно тело. Она не чужой мне человек, да и бабули Висри уже родные. Мы все теперь одна большая странная семья. Спасибо, поблагодарила Олеса. Я в тебе не сомневалась. Она здорово изменилась. Меня не покидало ощущение, что на заброшенную фабрику вошла одна девушка, а вышла абсолютно другая. Говорят, люди не меняются. Это в самом деле происходит крайне редко, и, как правило, после серьезных моральных потрясений. Именно оно и случилось с Олеей. с Узнав, что фактически убила свою маму, Олея с молчала несколько суток. За это время она будто пересмотрела всю свою жизнь. Я не знаю, к каким выводам она пришла, но они круто изменили ее мировоззрение. Это была невременная примена, вызванная стрессом, а настоящая внутренняя трансформация. Я наблюдала, потом за Олесей, она во всем и со всеми вела себя иначе, стала добрее, сдержаннее, говорила вежливо, не повышала голос. Но были, конечно, и побочные эффекты. В Олесе поселилась грусть. Она почти не улыбалась и часто молчала подолгу, глядя куда-то в пространство. Вечеринки и походы по магазинам были забыты, как бабуля Вини старалась развеселить правнучку, все без толку. В итоге все мы привыкли к новому варианту о л е с ы Вирингтон.